Когда речь окончилась, и служащие почувствовали, что прозрачный уже достаточно задобрен, они снова подступили к Евсею Львовичу. Случилось как-то так, что Евсей Львович оказался чем-то вроде поверенного Филюрина. Ему задавали вопросы, и он отвечал на них с большим весом. По мнению Евсея Львовича, прозрачный, пользуясь неограниченными своими возможностями, уже занялся высокополезной общественной деятельностью. И, конечно, будет ее продолжать. Будучи особенно хорошо знакомым со структурой совучреждений, невидимый, несомненно, будет бороться с извращениями аппарата. Уж я его характер хорошо знаю, говорил Евсей Львович. Можете поверить мне на слово. Поговорив в таком роде в отделе, Иоанна Польский лучезарно улыбнулся и отправился в местком. По дороге он останавливался, чтобы поговорить со знакомыми из других отделов пищкаха. Тема была прежняя — исчезновение прозрачного. — Я просто так думаю, — говорил Евсей Львович, пожимая руки и раскланиваясь на все стороны, — что Прозрачный сделал это нарочно, чтобы узнать, кто чем дышит. Вы же понимаете, что если он захочет, то от него не может быть никаких тайн. Ей-богу, не хотел бы я быть сейчас на месте Доброгласова, да и самому Доберману-Биберману может нагореть. Помните историю с подрядом на домовые фонари? А сколько есть дел, о которых мы ничего не знаем, уж прозрачному все известно, будьте уверены. Ну, я пошел. На знакомых слова Евсея производили совершенно разные впечатления. Одни удивленно ахали, от души веселясь и ожидая в самое ближайшее время больших сюрпризов. Другие грустнели и сразу становились неразговорчивыми. — Вы слышали новость? — кричал Иоанна Польский, входя в Местком. — Прозрачный, наконец, взялся за ум. Когда его спрашивают, не откликается. — Ну и что из того? — спросил председатель Месткома вяло. Иоанна Польский, возмущенный индифферентностью профработника, даже подскочил на месте. Все два этажа сумма сходит, а он спрашивает меня, что из того. Из этого то, что для прозрачного теперь секретов нет. Ну, вы, положим, рассказывайте своей жене с глазу на глаз, что у вас небольшой недочет союзных денег. Вы думаете, что вы одни, что все, что вы говорите, это тайна. А Прозрачный в это время спокойненько слушает все, что вы говорите, и вы об этом даже представления не имеете. На другой день за вами приходят от прокурора с криком «А подать сюда Гоголя-моголя!» Председатель, который действительно растратил тридцать рублей мопровских денег, ошалело посмотрел на Иоанна Польского. Растрату председатель собирался восполнить членскими взносами, собранными с друзей радио. Недочет же в средствах друзей порядка в эфире должны были покрыть средства общества друзей советской чайной. А прореху в кассе почитателей Кипятку предусмотрительный председатель предполагал золотать с помощью еще одного общества над организацией которого ныне трудился. Это было общество «Руки прочь от пивной». Заявление Евсея Львовича одним ударом перешибало стройную систему отношений между добровольными обществами с такой любовью, воздвигнутую председателем. Продолжая дико глядеть на Иоанна Польского, Председатель сказал нудным голосом, «Этот вопрос нужно заострить». Впрочем, по лицу Евсея он отлично видел, что вопрос и без того заострен до последней степени. На Пищеслав надвигалась туча, сыплющая гром и молнию.